Глава 23 «Старик даже к телефону не подходит», — сообщил Флин по телефону. Велел своей экономке отвечать, что ему не здоровится, и некогда. Спешит, видите ли, закончить свой последний проект. «Какой ещё проект?» «Он у нас художник. Только, по-моему, чересчур зазнался из-за всей этой шумихи с Чендлером». Флин осёкся. Чёрт. Я распрямила плечи и часто заморгала. «Не может быть, я, наверное, ослышалась». «Как вы сказали? Чендлер?» Флинн лишь раздраженно сопел. «Так, давайте по порядку», едва справляясь с участившимся сердцебиением, продолжала я. «Вы хотите сказать, что уличный художник Чендлер ваш дедушка?» Было слышно, как парень мучается, пытаясь решить, что ему делать и как выкрутиться. Наконец он издал приглушенный стон. Дёрнул же чёрт за язык. Да, мой дед, только никому ни слова. «Ничего себе!» — выдохнула я, не успевая за мыслями. «Неужели правда? В голове просто не укладывалось?» «Да, конечно!» — спохватилась я. «Я никому не разболтаю, можете на меня положиться?» «С каких это пор?» «То есть...» «Вы репортер?» — ответил Флинн. «Людям вашей профессии доверять нельзя». В груди поднялась волна возмущения. «А вам, похоже, нравится делать голословные заявления?» «Нет, это прерогатива журналистов». Я в ярости стиснула зубы. Да кем он себя возомнил? «Мистер Телбот, вы ничего обо мне и моей профессиональной карьере не знаете. Иначе вам стало бы ясно, что я честный и добросовестный репортер». Флинн попытался было возразить, но я перебила. «Между прочим, не я, а вы врали журналисту». «Ладно», — пробурчал он, — «проехали». «Чем мы вам так насолили?» В трубке послышался вздох. «У меня с вашим братом связан, скажем так, не самый приятный опыт в жизни». Ответил он и попытался вернуть разговор в прежнее русло. «В моей семье проблем хватает, и без толпы репортеров, которые непременно начнут дежурить у дверей, прозная кто такой Чендлер. Я не имею в виду присутствующих». «И на том спасибо», — подумала я, а в голове уже выстрелился ряд новых вопросов, причем не только про дедушку Флина. «Что это за неприятный опыт общения с журналистами?» и я почти слышала, как шевелятся его мозги. Скажем так, дело касалось личных отношений. а Конечно, хотелось расспросить поподробнее, но оглушающая тишина на другом конце провода вынудила меня промолчать. По крайней мере, пока. Мысли сами собой вернулись к поразительной новости о Чендлере. «Как давно вы уже знаете?» спросила я, не сумев скрыть свой энтузиазм. «Что, мой дед Чендлер?» «Да». «Лет с пятнадцати, то есть вот уже двадцать лет. Мой отец узнал об этом случайно. Навещал когда-то деда, они подцапались и тот ляпнул с сгоряча». Флинн усмехнулся. Отец поначалу решил, что дед заговаривается, но потом увидел наброски картин, появляющихся на улицах. И еще дед знал секретную подпись Чендлера, тупо которой распознаются подделки или работы подражателей. «Черное Че в рамке». — восторженно воскликнула я. — Она обязательно зашифрована в каждом рисунке. — Точно, — протянул Флинн. — А вы откуда знаете? Мой бывший парень работал в одном из центральных изданий. Чтобы они не попали в просаг с подделкой, Чендлер связался с газетой и, не выдавая себя, сообщил, как будет подписывать все свои будущие работы. — Мама дорогая, какой получился бы сенсационный материал! Мечта любого журналиста! Я с трудом сдерживала пыл и никак не могла успокоиться. Перед глазами замелькали кадры воображаемого интервью с Чендлером, а внизу — бегущая строка с моим именем. Пришлось себя отдёрнуть, ведь я дала слово. «Обещаю никому не рассказывать», — ещё раз заверила я Флина. «Но если вы или ваш дедушка передумаете и решите раскрыть его личность, обращайтесь». «Он со мной говорить-то не желает», — парень вздохнул. Ничего удивительного. Семья у нас, прямо скажем, необычная. Да вы сами, наверное, уже догадались. Когда вы в последний раз виделись с дедушкой? Собеседник неловко откашлялся. Лет пять назад. Что? А что такого? Не все семейства пекут вместе пироги и собираются по воскресеньям у рояля. Пекут вместе пироги и собираются у рояля? Что за семью он имел в виду? Наша, например, в жизни такого не вытворяла. У меня возникло желание пошутить, но что-то подсказало, что Флину не до шуток. «Мой дед — нечто вроде увесистого пестрого альманаха на висячем замке», — продолжил он. «Коллекция никому недоступных тайн. держат людей на расстоянии». «Как и ты», — решила я про себя, а вслух сказала. «В таком случае какие есть варианты?» флин фыркнул. «Да никаких. Дед на мои звонки не отвечает, и все дела». «Разве вам не любопытно узнать про Мэривуд, и почему дедушка всех заверил, что дом продан?» «Я его причудом больше не удивляюсь», — проворчал Флинн. «Он сам себе закон. Мои родители говорили, что он заживо похоронил себя в этом карнателохе». В его тоне звучала неприкрытая досада. «Послушайте, мисс Бакстер, я понимаю, что вам очень любопытно, и вы хотите помочь этой вашей лили но на вашем месте я просто забыл бы про найденное письмо и спокойно жил дальше». Я насупилась. «В том-то всё и дело, что Лиле не может просто забыть и спокойно жить дальше». «Иногда полезно смириться с обстоятельствами», — отозвался Флинн. «Вы вообразили себя эдакой доброй феей». Я вжала телефон в ухо. «Как вы сказали?» «Вы идёте напролом, пытаясь решить чужие проблемы и всех осчастливить». Он презрительно фыркнул. «В жизни всё иначе». Внутри всё кипело от злости. «Возможно, вам с вашим пессимизмом и нравятся натянутые отношения в семье, когда никто друг с другом не разговаривает. Но не всем такое по душе». Я разошлась не на шутку. Со скрежетом отпихнула от себя стул и, не давая собеседнику и слова вставить, продолжала. «И позвольте напомнить. Это моя Лилия, серьезно больна. Я не могу и не стану поворачиваться к ней спиной». Только теперь я перевела дух. «Прошу прощения, мистер Телбот. Несмотря на свое упрямство и непокладистый характер, Лилия мне небезразлична. Я правда хочу ей помочь». «Флинн, ты где?» Послышался женский голос на другом конце провода. «Мы опаздываем!» Я уставилась на телефон. Похоже, собеседнику было не до меня. Вот себе интроверт, который никого к себе не подпускает. Выходит, не подпускает только некоторых. Меня охватило необъяснимое раздражение. «Вы, похоже, сильно заняты», — резко сказала я. «Так что не буду вас больше задерживать и вообще впредь о чем-либо просить. «Спасибо. Дальше справлюсь сама». В тот же вечер я отыскала деревню Кернтелох на google картах и сайте деревень Шотландии. Я не раз проезжала мимо тех колоритных деревенских магазинчиков, почтового отделения и старомодной телефонной будки у окраины. Но желание задержаться там раньше как-то не возникало. То ли дело теперь. Собака дремала у моих ног, пока я удерживала ноутбук, балансирующий на подлокотнике дивана. «Угадай, Харли, куда мы поедем гулять в воскресенье?» Я припарковала машину на краю деревенского луга, безмятежного, аккуратно скошенного, изумрудного пространства, еще покрытого инеем. Над деревьями возвышался церковный шпиль. Звон охрипших колоколов возвестил о том, что наступило воскресное утро. Харли спрыгнула с заднего сиденья машины, и я взяла ее на поводок. «Давай, малыш, навестим-ка одного неприветливого старика». Я опустила руку в сумку и нащупала там письмо. Какая-то женщина с безупречно уложенной седой шевелюрой деловито подметала крыльцо газетного киоска. Из открытой двери доносился треск радио, передающего рождественские гимны. Мы с Харли направились туда через луг. «Простите, вы нам не поможете?» Женщина с улыбкой наклонилась погладить благодарную Харли. «Вы случайно не знаете, где живет мистер Флинн Телбот?» Она посмотрела на меня так, словно я ее обокрала. «Зачем тебе понадобился этот старый рыч? Я изобразила вежливую улыбку, проигнорировав вопрос. «Насколько я понимаю, он живет где-то поблизости?» Женщина выпрямилась и скрестила руки на груди. «К сожалению, да». «Почему, к сожалению?» «А ты тут кого угодно спроси», — с вызовом ответила она. «Всякий скажет, такого злобного старикана еще поискать. С нами не икшается. В деревне его и видят только тогда, когда самому или его несчастной экономке нужны продукты». Она наклонилась вперед и заговорщицки добавила. «Как пам терпит такого грубияна?» «Ну и дела. На доброго Санта-Клауса дедуля явно не тянул». Я постаралась изобразить максимально приветливое лицо. «А адрес его не подскажете?» Женщина повернулась и указала палкой метлы на противоположную сторону луга. «Видишь вон те деревья? Так вот, за ними пара дачных домиков, а потом шикарные трехэтажные хоромы. Показушная такая домина, не ошибёшься». Она поправила прическу. «Дом называется Лили Гроув. Пройди между деревьями и сверни налево». Там проселочная дорога, которая ведет прямо к его дому. Только смотри, не поскользнись. В это время года она часто леденеет». Я широко открыла глаза. «Я не ослышалась?» «Простите», — уточнила я. «Дом Флинна Телботта называется Лили Гроув?» «Ну да, что?» «Да так, ничего». Женщина окинула меня недоверчивым взглядом. Стало быть, флин Телбот назвал свой дом в честь Лили. «Лили». «Поразительно! Большое спасибо, вы мне очень помогли!» Женщина вновь приключила внимание на метлу. «Не за что. Только предупреждаю, этот Телбот гнусный субъект!» Мы с Харли двинулись через лес, куда сквозь оголенные ветви деревьев едва проникали лучи зимнего солнца. Вскоре мы вышли на узкую грунтовую дорожку, вдоль которой стояли два деревянных коттеджа. За ними возвышался трёхэтажный особняк, окружённый вечно зелёными насаждениями. Въезд перекрывали железные автоматические ворота. Рядом красовалась чёрно-белая табличка с надписью «Лили Гроув». После стольких лет он всё ещё хранила ней память. С трудом верилось, что я стою перед домом таинственного Чендлера. От волнения сводило желудок. Я взглянула на Харли, и та моргнула ореховыми глазами. Что ж, была не была.